Глава одиннадцатая. Как и следовало ожидать, предсказания дракона сбылись более чем полностью. Ко двору меня еще не представили, а вот мода на любовницу кронпринца в высшем драконьем обществе появилась. И довольно быстро. Теперь от переизбытка свободного времени я не страдала. Берт, творчество, любовник — вот куда уходили ранее праздные часы. «Зачем тебе столько денег?» Усмехнувшись, поинтересовался Ширинас после завтрака, когда мы на полчаса уединились в пока еще моей спальне.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 «Что ты этим хочешь сказать? Да, я знаю, что Дмитрий обязан платить за Берта. Да, я понимаю, что сыну, независимо от того, будут у него братья и сестрами или нет, отойдет как старшему наследнику половина имущества его отца. Но это все бумага, понимаешь? Мало ли что, Шринас, прекрати. Шар. Этот заразный дракон поднял меня с кресла, сжал в объятиях и поцеловал.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 но и об их исполнении. То ли пригрозил, то ли сообщил Шири открывая портал. Я только вздохнула, наблюдая, как в дымке перехода исчезает любовник. Долго рассказывать придется. Агнеса получила две работы. Те, которые я забраковала, решив, что драконам с их привередливостью нечеткие образы, летящих по сизому полю оранжевых лошадей и чересчур крупные бежевые пингвины на темном сером снегу, точно не подойдут. А вот местным дамам все равно, на чем гадать на женихов. На тему эскизов мы с баронессой Ларской общались долго. Ей не нравились мои предложения, я не могла понять, зачем настолько сгущать краски. «Да потому что мы должны показать рабское положение женщины в современном мире».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 Дела не было, мозги были всегда. Я откинулась на спинку кресла. Вот скажи, пожалуйста, кто из высшей знати добровольно пойдет на такое представление? Мало того, что на этот раз действие происходит под землей, так еще и герои-демоны. Кстати, Агнеса снова в платье влюбилась. Представь себе, улыбнулась подруга. Наша ратующая за права женщин бранесса готова свои собственные права отдать какому-то графу из провинции. Я видела его красавчик. Все течет, все меняется, утверждали некоторые мудрецы в моем бывшем мире. Действительно, почему бы из-за феминистки не выйти повторно замуж? Время между тем продолжало свой бег. Спустя три недели после нашего с Эльзи разговора в столице появились возвращенные ссылки сэра. Думаю, князь был счастлив увидеть дочь живой и невредимой. К престолу, конечно, никто и близко ее подпускать не собирался, а вот и жениха подобрали. Молодой амбициозный Викон Дитон Ламиральский из бедной семьи очень нуждался в высоком покровителе. Сера же, прожив несколько месяцев в пустынных землях вне цивилизации, готова была выйти за кого угодно, лишь бы остаться в столице рядом с отцом и создавать полноценную семью семью. Свадьба прошла тихо в узком кругу, но вот бал по случаю возвращения княжны, хоть и отступницы, устроить нужно было обязательно. И также обязательно нам, ширинасам, следовало появиться на этом мероприятии. Высшего света я больше не боялась, как и встречи с княжной, а вот видеть бывшего мужа все еще не хотела. Впрочем, любовнику моего хотение было интересно. «Он тебе ничего не сделает», пожал плечами дракон, услышав о Димитрии.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 Отдохнув после секса, ширина сообщил, что вызовет модистку для подготовки к балу. Платье мне шила та же мастерица, которая появлялась в доме Димитрия. Партниха Арина в очередной раз появилась в окружении помощницы разнообразных тяжелых рулонов ткани. Высокая, худая, чрезвычайно подвижная. Она успевала и обсудить со мной эскиз, и дать указания под мастерием, и выбрать подходившую клиентке ткань. В общем, мастер на все руки. Высказав свои предпочтения, я скрылась в детской. Никогда не понимала любовь той же Эльзы, пошитой на заказ одежде, да и постоянных примеров готовых платьев тоже не понимала. Я предпочитала быстроту и экономию времени. В день бала у меня разболелись зубы, и я с рождения слыла среди родных и знакомых человеком здоровым, в счет. И поэтому боль в нижней челюсти с раннего утра меня, мягко сказать, удивила. Я даже не сразу сообразила, что болели именно зубы. Когда вместо «Доброе утро» дракон услышал невнятное пожелание сходить куда подальше и надолго, то сначала изумлённо посмотрел на меня взглядом беспричинно обиженного ребёнка и только потом догадался поинтересоваться о самочувствии любовницы. «Зубы?» Изумление прогрессировало. «У тебя зубы?» «Да!»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 «Если у лекарства не принимать боль, возобновится часа через три», – заявил он и закрыл за собой дверь. «Лекарство мне принесла служанка через час после еды, а через два пора была встречать портниху для последней примерки. Как обычно, наряд оказался выше всяких похвал, приталенное алое платье с узким лифом и широкими юбками идеально подходило для праздничного вечера, а красно-коричневые гарнитуры из сокровищницы любовника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 «В общем, всё чудесно. Ты просто снова заползла в свою нору». Иронично перебил меня любовник. Веры мы опаздываем. Давай ты закончишь себя оценивать после вечера». «После вечера я захочу тебя прибить». Мрачно подумала я, но руку кронпринцу всё же подала. «Портал. И вот мы уже во дворце». Высшее общество в украшенных цветами залах, как обычно, разбилось на несколько групп. Или, скорее, группировок, которые с милыми улыбками лелели грязь друг на друга и все вместе мыли кости княжеской семьи и эсери, сидевшие, вопреки этикету, вместе с мужем рядом с отцом в кресле, не особо отличавшимся от княжеского. Кирана с мужем на балу не присутствовали. Принцессе по срокам уже поздно было танцевать, ее супруг отговорился срочными государственными делами, но я подозревала, что наследники престола просто не желают вступать в конфронтацию с дочерью дочерью князя. Она, по слухам, довольно агрессивно относилась к любым попыткам обсуждения престолонаследия и сейчас княжна расположилась рядом с родителем с видом «не знаю никого из вас, я тут лучше всех». А я пыталась понять, почему на ней коричневое платье, да, шитое по фигуре, да, якобы модное, да, переливающееся драгоценными камнями, но коричневое, на балу. Приказ князя вышел недавно. Любовник пока еще стоял рядом, наблюдая за мной и местным сообществом. Теперь все отступники, вернувшиеся с пустынных земель, обязаны на людях носить одежду коричневого или серых цветов, чтобы их собеседники понимали, с кем имеют дело. Гадко это, меня передернуло. Вроде и дома, снова, а в правах урезанные Так у них был выбор вернуться сюда, но с урезанными правами или остаться там жить, как хотят. Равнодушно пожал плечами Ширинас. Жена Димитрия, кстати, тоже обязана с некоторых пор одеваться только в эти цвета. «Уверена, что ты к этому закону приложил руку».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 Ширина скоро меня покинул, подавив желание спрятаться где-нибудь за длинными красными шторами и там отсидеться в течение всего мероприятия. Я встала неподалеку от окна, постоянно наблюдать за танцующими скучное занятие. Я была углубилась в размышления о смысле жизни, вообще о своей частности, но заметила знакомую фигуру, встряхнулась, пригляделась. Да, действительно, Эльза довольная, практически счастливая, с красными щеками, немного растрепавшимися локонами, вот только рядом с ней не Лариан. Эльфийский крон-принц вел уверенно. Я прислушалась к музыке. Ланс — спокойный танец, похожий на земной вальс, незапретный реганум, обычный ланс. Что же происходило между этими двумя, если Эльза буквально светилась рядом с его высочеством? И где Луриан? Он отпустил жену одну на бал, так это вроде бы мавитон. Вопросы, вопросы. Чудесно смотрятся вместе, правда? Саркастически поинтересовался дракон, неслышно подойдя со спины. «Пытаешься довести меня до инфаркта?» До потолка я не подпрыгнула, но вздрогнула сильно. «Прости, я забылся». Мужские руки обняли меня за талию. Раньше я, несомненно, возмутилась бы этому собственническому жесту, но теперь предпочла его не заметить. «Ты видела Риана?» «Нет, но они оба здесь». «Оба, это, видимо, о Дмитрии». М -м, «Не пойму, как он позволил жене публично проявлять недвусмысленные эмоции к чужому мужчине?» Задумчиво пробормотала я, наблюдая, как счастливая Эльза заканчивает танец.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 Сказать? Нет, я была не в том состоянии, чтобы говорить. На этот раз прописанное лекарство помогало плохо, болели зубы неимоверно, ночью я практически не спала, а утром во рту оказалось на два зуба больше, прорезали зубы мудрости. Странная физиология хочет сказать, что в том мире всё так ходит. Сначала основные зубы, потом дополнительные. Любовник с интересом посмотрел на мою челюсть. Не хочу, но придётся, ширина. Прекрати. Зубы я выдирать не дам, увернулась я от рук игрива настроенного дракона.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 Приласкал, что называется. Впрочем, Агнесса, как обычно, пришла в восторг. Они с Эльзой появились на следующий день в одно время, но приехали к произдельности. Забрав холсты, баронесса Ларская, сияя от удовольствия, положила на журнальный столик, оформленное в нежно-сиреневых тонах приглашение на свадьбу. Быстро она, только, отметила я, едва за Агнессой закрылись двери. Сколько не знакомы? Месяц, два, и уже свадьба. Почему нет?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 Я поставила фарфоровую чашку с чаем на столик, сдержала зевоту, внимательно посмотрела на подругу. Если не ошибаюсь, Дмитрий сейчас не до хобби, все время занимает работы, ну и плюс попытки выжить рядом с новой женой. «Ты стала язвой, Вера!» — уголками губ улыбнулась подруга. «Вернее, ты и раньше ею была, но теперь твой характер проявился полностью».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 «Я дурно на тебя влияю». Чай закончился, сладости тоже, но прервать разговор не хотелось. «В вашем патриархальном обществе вообще нужно запретить все разводы и обручать сколубели. Да, на всю жизнь, а потом...» «Снова язвишь», — улыбнулась Эльза. «Как оказалось, перемены в личной жизни не всегда к худшему. Ох, Вера, мне так хорошо рядом с Дарионом, так легко, так спокойно!»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 и снова из-под кисти выходили мглистые картины и туманные пейзажи. Как сказал однажды дракон, рисовать нормальные картины я или не умею, или не хочу. Мне обязательно нужно привнести в каждый сюжет немного неопределенности или жутия. На этот раз мои произведения искусства забрала сестра Ширинаса. Заплатила она больше, чем Агнесса и любовник, иронично приподняв бровь, наблюдая, как я аккуратно собираю золото в мешочек, чтобы не следующий день отнести его в банк. «Копейка рубль бережет», — буркнула я в ответ на его взгляд. «Да-да, помню». Покладисто согласился дракон. «Тебе надо кормить и одевать голодающего сына». Подушка пролетела мимо цели. «Завтра придёт портниха, постарайся одеться как можно более вызывающе». Хмыкнул любовник, уворачиваясь от снаряда. «Зачем? Чтобы меня снова все обсуждали? Да и до свадьбы две недели! Ширинась!» Меня разлучили с золотым запасом, поцеловали в губы и внимательно посмотрели мне в глаза.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 Очередная ночь полная страсти пролетела быстро, а утром мы с Мадиской долго обсуждали фасоны, цвет наряда. Дракон хотел эпатажа, он его получит. В рамках патриархального мира, конечно, надевать на себя рыболовную сеть я не собиралась. Дни текли неспешно, я возилась с Бертом, проводила дни и ночи ширина сам, писала картины. Несколько раз любовник появлялся при дворе князя в моем сопровождении. Обычные вечера, на которых двор имеет возможность обсудить...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 Цероби делал хлопнув дверью в буквальном смысле и исчезла с горизонта княжеской читы. Я с трудом сдержала улыбку, слушая, как Аделинарская приятельница Агнесы в красках описывает всю сцену. Да уж, что-что, а поставить на место особо умных представителей двора Кирана умела. Вряд ли там был хотя бы намек на выкидыш, ее высочество славилось отличным здоровьем, но вот показать цере, что ее новое положение не позволяет оскорблять будущую повелительницу, конечно, следовало. Эльфийская принцесса привлекла на свою сторону не только мужа, но и желавшего увидеть внука князя. В принципе, правильная политика. Зачем ругаться самой, если есть кому за тебя заступиться? Интриганка. поморщился ширина, услышав эту сплетню. Сэр, избалованная девчонка, киранохитрая интриганка. Увы, никого нормального там нет. Я только хмыкнула в ответ на такое заявление. Нашелся честный и беспринципный политик.